Живопись Югры Вон там, видите, сигарообразный полосатый буй. Там самая точка. Ну да, опь, сливается с ртышом Где сигарообразный полосатый буй? Приготовили шампанское. По счету три открываем все разом у сигарообразного полосатого буя. От ощущения простора цепенеешь. Смотреть особенно некуда, поблизости ни Нижнего Новгорода, ни Сент-Луиса, пусто и пусто. Взгляд привольно блуждает по тихой светлой воде, по низкому левому берегу, чуть цепляясь за лесистые обрывы правого, но смотришь и смотришь, и наглядеться нельзя. Эта живопись поражает не яркостью, а непроглядностью. Внезапно становится понятно, почему охватывает такой тревожный восторг. Здесь беспокойство удваивается. На перекрестке великих рек морской масштаб, но все же течение, берега, русло. Море волнует непостижимостью, река — непредсказуемостью. Два главных вопроса — зачем и куда? Таинственно само существование моря, огромной массы бесполезного вещества, чьи пределы видны только на придуманной карте, чьи законы, познаваемы лишь в занощевом воображении, чье предназначение неведомо. Не для стихов же, не для Айвазовского, не для Буя-Бесса, хотя я знаю местечко в Ницце, подальше от той площади популярных ресторанов, в стороне, у автовокзала. Ничего вкуснее из морской рыбы не придумано, чем этот суп. Но для строчек, москов глотков с лихвой хватило бы прибрежной полоски, какой-нибудь трехмильной зоны. На кой они? Белые-черные, красные-желтые, баренцевы-беринговы, норвежские-японские, великие-тихие, в таком количестве, таких объемов. Нет ответа на вопрос «Зачем?». В реке не столько тайна, сколько загадка. Разгадка доступна хотя бы теоретически, потому что река имеет начало и конец, и можно пройти ее по всей длине, даже если это пять с половиной тысяч километров, а бис иртышом. Дело времени и охоты отправиться в путь. Река — дорога. Архетип дороги. Первая на Земле дорога вообще. В том, что она идет очень редко на пролом и почти всегда в обход, сказывается большой жизненный опыт. Здесь нет и быть не может больной темы, дорог, которые мы выбираем. Здесь убедительный урок, не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас. Мы движемся не своей волей, а по их своевольному течению. Река постижима, но прихотлива и непредсказуема. Вопрос, хоть и имеющий ответ, неизменно тревожит. «Куда?» «Куда?» — окликает старпом. «Попал бы еще успеете погулять. Спускаемся в салон, все накрыто». Как же спокойно на душе. «Куда?» «Вниз по трапу». «Зачем?» — спрашивает нелепо при виде стола, который хочется забрать в раму и держать перед собой. Но и съесть тоже, немедленно. Свежекопченая иртышская стерлядь с задранными птичьими носами. Потанка, строганина из той же стерляди. Малосольная нельма, строганина из муксуна, который представлен еще и в начинке круглого пирога полуметрового диаметра. Правильная уха, в которой осетровое благородство не затеняется ничем. Лишь для легкой сладости и неброской красоты чуть моркови. Для крепости рыбы чуть водки. Снова муксун. в виде шашлыка официант фердинанд как значится на его малиновой жилетке объявляет мясо анунсиана и это звучит кощунственно на иртыше у наси анунсианта фердинанд небось не австрия верно понимали без всякого дарвина древние ханты и манси что человек произошел от рыбы есть наглядное доказательство ногти остатки чешуи В их мифологии вообще много мудрости. У мужчины пять душ, у женщины четыре. Есть варианты, например, семь и шесть. Но у женщины неизменно на одну душу меньше. Вот знание жизни. И не у них ли подглядел своего медведя-молотобойца Платонов? Медведь — ханты-мансийский Прометей, культурный герой, давший народу огонь, оружие, ремесла. Чтобы медведь вернулся на небо, откуда был спущен на землю, его останки кладут на специальный помост, после того, как убьют, освежуют и съедят. Христианский аналог — жареный ангел. Помост показывают в музее под открытым небом на высокой горе в центре Ханты-Мансийска, вместе с домами, амбарами, избушкой и роддомом, в которую ходили рожать женщины-ханты. Предлагают поделки с орнаментами поэтических названий «Зайчьи уши», «Оленьи рога», «Ветви березы», «Щучьи зубы», «След соболя». Поэзия превалирует, как в меню московских ресторанов. Прочесть достаточно. А какая дорога ведет к чуму? Посетительницы из числа участников какой-то конференции волнуются. Где чум? Экскурсовод неохотно отвечает. Чум на складе. Зря ехали за столько тысяч километров. Женщина расстраивается. «Думала, чуму вижу. Меня начальник еле отпустил. Говорит, куда ты едешь? Где этот ханты-мансийск? Кто эту дыру знает?» На груди женщины, как и у всех из ее группы, табличка с именем Екатерина Поваляева, Кумертау. Экскурсовод тоже огорчен. Правда-правда, сейчас на складе. Вот работница подтвердит. Крохотная, с седыми косичками чумработница подтверждает. Пока теплоход проходит полтора десятка километров до города, наступают сумерки, незнакомые, иной живописности. Лиловое небо, розоватая тайга, белая вода. Из коридора слышен разговор официантов. «Год выдается мышковитый, я уж чувствую. А ты местный? Местный». «Пожизненно местный?» «Ага». Блаженство от вида, рыбы, пиво сибирская корона. Улум-ис, сонная душа, отделяется от тела и парит над рекой в виде глухарки. Приглушенно доносится. «А я в Ханты год как приехал. Никак не привыкну. Все-таки с Сургута». «Ну да, после Сургута в Хантах трудно». В Ханты-Мансийске заработки чуть не самые высокие в стране, но за покупками и развлечениями едут в признанные центры Сургут, Тюмень, нефтеюганск Вдоль идущей от телеграфа к речному порту главной улицы Гагарина по-московски роскошные здания нефтяных и газовых фирм, центр для одаренных детей севера с галереями, мастерскими и зимним садом, суперсовременная телекомпания «Югра», Направо по спортивной, биатлонный центр международного класса. Все вперемешку с избами и бараками. Первосортные дороги приподняты при переделке, так что окрестные дома в паводок заливают не по колено, как раньше, а по уши. Парк Победы, изысканной монохромной живописи, сплошь березы. Рядом здание окружкома с розовым фасадом, перед ним монументальный мраморный фонтан с глобусом. Удручающие деревенские развалюхи у речного порта в Самарове, откуда начинался город. У церкви Покрова, под 80-метровой Самаровской горой, обелиск в память кратковременного пребывания здесь светлейшего князя Меншикова в 1728 году. В год 360-летия города Ханты-Мансийска «Благодарные потомки» 1997-й. тут все странно город выходит на три столетия старше чем на самом деле и за что спрашивается благодаря светлейшего которого суриков придавил из потолком в полтысячи верст отсюда по прямой березова тоже югра Таково историческое имя ханты мансийских земель ук вода ра народ ханты и манси обские угры финно угорские народы по прежним временам Остяки и Вагулы. Здесь много городов, заложенных при Петре и раньше, но Ханты-Мансийск, в ту пору Остяк-Вагульск, основали посреди нигде, в 1931-м. А статус города он получил только в 50-м, несмотря на то, что уже был столицей территории размером с Францию. Да что толку, что Франция, если почти половина площади — болото? Когда подлетаешь на рассвете, в темноте только это и светится. Пятачки болот и огоньки газовых факелов. Другая половина югры — леса. Та Сибирь, в которую едут, за которой едут. Которая встает в воображение и наяву, и не уходит. Может быть, тайга и есть верный портрет страны. Кедр, сосна, ель, пихта, лиственница. Лесные великаны-людоеды. Менква из ханты-мансийских легенд. Тайга и реки — все высокое, длинное, широкое, непроходимое, необъяснимое, неодолимое, родное. Многосерийное сказание о земле сибирской. Большой стиль. В толпе пришедших на Нью-Йоркскую выставку «Сталинский выбор» можно было безошибочно различить американцев и своих по выражению лица. У выходцев из России были лица людей, принявших вторую рюмку за обильно накрытым столом в хорошей компании. Компания собралась недурная. Первоначальная идея выставки, принадлежащая Виталию Комору и Александру миламиду выглядела несколько скромнее — показать в Америке те картины, которые получали сталинские премии. Потом замысел разросся, подключилась Третьяковская галерея, другие музеи, и десяток премиальных полотен превратился в сотню с лишним картин 1932-1956 годов. «Лучшие имена» — Герасимов, Бродский, Дейнека, Ефанов, Сварог, Шурпин, Решетников, Налбандян, Йогансон. Прославленные шедевры. Сталин в ссылке, читающий письмо Ленина. «Утро нашей Родины». Ленин в Смольном. «За великий русский народ. Прибытие Сталина в Первую Конную. ходаки у Ленина».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 никому больше непонятное понятное, не нужное, приобретенное ни одним музеем мира. Но в том зале, где были собраны работы художников мировых, оставаться не хотелось. Раздражал холст Кончаловского купание красных конников в смелой постимпрессионистской манере, выдающей не просто большого мастера, но и культурного профессионала, знакомого с достижениями своей эпохи.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 неприятное, на холсте Антонова разоблачение вредителя на заводе. Да и там отвратительная вредительская личина почти заслонена светлыми возмущенными лицами рабочих. Также трактовали врагов культовые фильмы эпохи. В «Светлом пути» сцена с вредителями проходит по касательной, так что ее почти не замечаешь, остается лишь факт доблести героя. В «Девушке с характером» Работница дальневосточного совхоза в исполнении красавицы Валентины Серовой ловит диверсанта по ходе, после чистки зубов и перед выходом на работу. Всё так обыденно, что поимка и конвоирование кажутся завязкой какого-то комического эпизода, пока не появляются пограничники и не срываясь с диверсанта зачем-то, из-за границы же пришёл, приклеенную бороду. На выставке «Сталинский выбор» понимаешь —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 просветительский пафос, научим, наладим, заставим в этих драматических полотнах. Конечно, соцреализм лишь метод, а дарование индивидуальное, и Герасимова не спутаешь с Йогансоном. Парадные полотна восходят к имперскому классицизму наполеоновской эпохи. В конном портрете Жукова угадывается Веласкис, в красных командирах Яковлева – Караваджо. Жанр продолжает традиции отечественных передвижников.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 Школьный вальс и обсуждение двойки. Тайга и Сибирь. Десятки лет не воевавшие британцы к концу девятнадцатого века произвели на свет целый выводок бескровных единоборств, личных и командных: бокс, теннис, футбол, регби. Их за родственники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 от победы на Иртышском мысе под чуваш до того августовского дня 1585 года, когда Кучум взял реванш и раненый Ермак утонул в Вагае, как Чапаев. Но дело было сделано. Потом-то оккупация шла относительно мирно, поскольку аборигены и поселенцы вели хозяйство по-разному, сферы не пересекались, конкуренции не было. Идеологических конкурентов легко подавили в советские тридцатые, истребив шаманов, сказителей и музыкантов. Прошли мятежи. Немного. самой крупной Казымское восстание в тридцать третьем. Обошлось. Югра к тому времени давно была русской, не говоря про наши дни, когда хантов и манси насчитывается всего тысяч тридцать вместе взятых. Четыре столетия понадобилось, чтобы догадаться оставить их в покое, принять закон о родовых угодьях для охоты и рыбалки. Если там находят нефть, то покупают по бартеру. Вариант индейского обмена. Стройматериалы, снегоходы, лодки, снасти, телевизоры, видеомагнитофоны. У кого чум на складе? А у кого чум, нарты, сушеная рыба юрок, медвежья пляска майлыр як небесный старик Нуми торум, Удобный, потому что он все — холм, медведь, береза, христианский бог, белый цвет, белый свет. Под юрок, строганину и подвяленный над огнем пазем из муксуна идет русская водка — неотъемлемая часть жизненного комплекта. Цивилизаторская миссия России без этой части была бы невозможна. На Кавказе водка натолкнулась на местное вино, но Средняя и особенно Северная Азия были покорены безусловно. По сути, бутылка оказалась единственной точкой схода ни в чем не схожих укладов. Либералов конца XIX века как-то особенно огорчало, что аборигенов спаивали дрянью. Газета «Сибирский листок» рассказывала в 1893 году как для угощения водка припасается самого лучшего достоинства в том прямом и вполне верном расчете, что дикие гости по своей первобытной наивности склонны будут думать, что и продаваемая им водка будет такого же высокого качества. Жаль, конечно, Остяков и Вагулов, но себя жальче. Солнцедара не вынес бы никакой самоед. И ничего, вот даже грамоте не разучились. Дунин горькавич в книге «Тобольский север» сообщает, за маленького оленя дают две-три бутылки, за среднего пять, а за большого восемь бутылок. То есть всегда под рукой было чем заплатить за выпивку. Опять-таки жалеть надо себя. Где мы могли взять среднего оленя на той же примерной широте, но в сорока пяти градусах к западу? Сибирские народы научились пить по-русски, что немало, не всем дано. Это тоже большой стиль. Водочные объемы вписались в таежные массивы, протекли ртышами по истории освоения Сибири. По счету три выпиваем все разом у сигарообразного полосатого буя. Пьем на палубе купеческое шампанское у слияния оби с ртышом. Старпом зовет вниз, к водке и стерляде. Уходить не хочется, потому что не оторвать глаз от картин Югры. Тайга громоздится готическими шпилями, как крыша Миланского собора. Причем тут Милан? Какими тысячами измерить количество Миланов, которое может вместить Югра? Да никогда и не захочет вмещаться сюда Милан. Разве что по этапу под конвоем. Стиль. И большой стиль две вещи несовместны. несовместныениз нисходя к человеку империя взмывает к человечеству с птичьего орлина двуглавого сталинско соколииного снова орлиного, полета не разглядеть на немеренных просторах людскую мышкару, едва заметить затерянные подстрельчатыми сводами елей ниточки великих рек текущих неведомо куда и зачем Восторженный ужас, который внушает чужим и своим эта земля, так остро ощущается при виде того самого зеленого моря тайги из песни «Под крылом самолета о чем-то поет». О чем бы?